Его высочество Аркей застыло у окна. Казалось, в череде бесконечных дел и срочных новостей он нашел паузу для отдыха. Дверь распахнулась. На пороге показался полковник Тархаш. «Арк!» — принц не шевельнулся. Лихай только сейчас обратил внимание на стоящих у стола подполковника Рюфрина в разодранном мундире и бледного, как смерть, Лиса Кройсона. «Что случилось?» — спросил он, подойдя к ним. Рюфрин отдал ему честь и, с трудом подбирая слова, доложил. Ее высочество пропало из храма, где проходила свадьба ее дяди. — На вас напали? — быстро спросил Тархаш. — Оборотни, пятеро, все уничтожены. По-военному четко ответил подполковник. — Потери? — Семеро гвардейцев. Было бы больше, если бы не малопушки. Гражданские целы и припровождены во дворец. Вместе с ее высочеством пропал секретарь Хризопрас, шепотом сообщил лис. Лихай резко развернулся и вышел. И едва успел отступить в сторону, чтобы дать дорогу его величеству, который спешил в кабинет сына. «Это правда?» — с порога спросил король. «Про Бруни!» Арк, наконец, обернулся. Едва взглянув на него, Редерт понял, что то, о чем ему доложили, правда. «Так...» Угрожающе протянул он, чувствуя, как зашлось сердце от страха за невестку и нерожденного внука. «Я предупреждал тебя, что нельзя ее отпускать. Предупреждал?» «Эта свадьба была для нее важна», — тихо ответил Аркей. «Я не мог не отпустить». «Все вон!» — прошипел его величество. Рюфрин и Кройсон испарились в долю секунды. «Ты слышишь крики?» — продолжал король. Это кричат лосурцы, которых разрывают на части бешеные оборотни, оказавшиеся в городе, несмотря на все предпринятые меры предосторожности. Где-то там может быть и наша Бруния. В другое время его высочество обязательно обратил бы внимание на это наше и порадовался, но не сегодня. Он молча подошел к своему столу, выдвинул верхний ящик, достал лежащую там малопушку и направился к выходу. «Куда?» — опешил Рейдерд. Принц обернулся на пороге. «Бруни жива, отец, я это знаю. Она где-то в Вишенроге. Женщина, которая дорога мне больше всего на свете. Я иду за ней». В коридоре послышались быстрые шаги. «Ты... ты не смеешь!» — воскликнул его величество. «Я тебе запрещаю! Ты нужен здесь!» Охраняющие кабинет принца гвардейцы и те, что пришли с королем, Отсулетовали подошедшему принцу колею. Тот остановился, прислушиваясь к разговору. Отец, я еще не король, качнул головой Аркей. Поэтому у меня есть выбор, уйти или остаться. Он развернулся и вышел из кабинета, толкнув плечом младшего брата, и, кажется, даже не заметив его. Уже из коридора послышалось: Рюфрин, поднимайте полк, мы идем в город. Арк! Изумился его величество. Сын. Звук удаляющихся шагов был ему ответом. Некоторое время Калей растерянно переводил взгляд с короля на опустевший коридор, а потом почему-то шепотом произнес: «Отец». «Стоять!» взревел король стремительно краснея лицом. «Аркей, это приказ. Верните!» Он не договорил, захрипел и зашатался. Калей едва успел подхватить его. Принц с ужасом наблюдал, как с ярко-красного прежде лица короля уходит кровь, а потом закричал. «Ажина, сюда скорее! Кто-нибудь ко мне!» В кабинет вбежали гвардейцы, которые помчались было за аркеем, выполняя королевское указание. Дрожащими руками колей стащил с пальца его величества перстень связи и с силой вдавил в пол. «Да, ваше величество!» — тут же откликнулся тот голосом Ники. «Ажина!» — заорал Калей прямо в перстень и принялся трясти отца, который обмяк у него на руках. «Быстрее!» Спустя мгновение в кабинете стояла архимагистр, держа за плечо растерянного метра Жужина. Однако, увидев лежащего короля, тот быстро пришел в себя. Спрытью, которую трудно было ожидать от высокого метра, метнулся к лежащему, упал на колени и повел ладонями над его телом. «Помощь нужна?» — спросила Ники. На ее лице не было ни капли волнения, лишь сосредоточенность. Ожин молча кивнул. «Готовы?» — буднично спросила Никорин. Словно не умирал у ее ног правитель Лассурии. Ожин снова кивнул. Ники положила руки ему на плечо, и целитель дернулся, будто от удара. Не обращая на него внимания, архимагистр посмотрела на Калея. «Что здесь произошло, ваше высочество?» Тот поднял на нее безумный взгляд. «Бруни где-то в городе! Арк ушел за ней! Отец! Отец!» Ники мягко дотронулась до виска принца. «Тише, ваше высочество, не надо кричать!» Несколько мгновений Калей смотрел на нее так, словно не узнавал, но затем в его глазах начал проявляться проблеск разума. Он кивнул. «Лучше переместить Его Величество ко мне», — напряженным голосом сказал Жужжин. «Если бы мэтр Квасин не был так плох, он бы мне понадобился тоже». «Я позову его ученика», — кивнула Ники и снова взглянула на принца. «Ваше Высочество, в коридоре, насколько я могу судить, ждут вестовые, чтобы сообщить, как проходит уничтожение бешеных оборотней. Вам нужно их принять». «Мне?» — одними губами спросил тот. «Его величество сейчас несколько занят. Он борется со смертью», — прищурилась Никорин. «Ваш брат сейчас тоже несколько занят. Он спасает жизнь своей жене. Так кто, кроме вас? Желаю удачи». Ожен? «Готов!» Никки взмахнула рукой и исчезла вместе с целителем и королем. Его высочество колей схватился за голову и едва не застонал, как вдруг заметил толпящихся в дверях гвардейцев и придворных. «Вон!» — севшим голосом проговорил он. Оставшись в одиночестве, принц поднялся с колен, подошел к окну и рванул створку. Ветер принес запахи зимы и гари, и человеческие крики, и страшные рычания. Колей слушал их, будто впав в ступор, и очнулся только на звук открывшейся двери. — Я же сказал, все вон! — зарычал он, становясь очень похожим на отца. — Муж мой! — он обернулся. А Ридана, подойдя, взяла его руки в свои. — Муж мой, я услышать! Я очень испугана! Что будет с Вишенрогом? Что будет с нами? Что нам делать? Принц смотрел в ее залитые чернотой страха глаза, ощущал тонкие дрожащие пальцы в своих ладонях и впервые осознавал, какие бы отношения ни связывали его с супругой, они семья, и случись, что с ним, тоже случится с ней и их ребенком. Калей поднес к губам ее пальцы и поцеловал. Между ним и Ариданой никогда не было любви, но кое-что общее у них, несомненно, было. «Останься со мной, Ори», — попросил он. «Мне предстоит делать то, чем я никогда не занимался, и твое присутствие придаст мне сил». «Ты справиться?» — требовательно спросила она. Так требовательно, что он едва не улыбнулся и искренне сказал. «Я попробую, только совершенно не представляю, что мне делать». «Когда в нашем замке в Гаракин завестись мыши и сжирать зерно, — Отец, выписать большие кошки из дикоземья! — задумчиво произнесла Аридана. — Сейчас мыши жрать зерно вишен рога, А где же кошки? Колей смотрел на нее, опешив. Решение только что молнией сверкнуло в его голове. Решение, достойное лассуринга! Он обогнул жену и рванул к дверям, распахнул створки и крикнул. «Кто отвечает за оборону города?» Из толпы, собравшейся за дверями, выступил сгорбленный седой старец. Его спина более не держала военную выправку, но ее держали глаза, проницательные глаза старого полководца. «Я, ваше высочество!» Калей набрал в грудь воздуха и запретил себе оглядываться на Аридану, которая наверняка ждала его дальнейших слов, как и все остальные. Главнокомандующий Рюс Сандес, я приказываю вам открыть ворота и ввести войска в Вишенрок. Стараясь, чтобы голос не дрогнул, произнес он. Пора показать этим бешеным мышам наших кошек.